Параграф 19. Свойства существа Божие вообще. Бог, как Дух, отличается от всех прочих существ вообще тем, что они все ограничены и по бытию, и по силам, и, следовательно, более или менее несовершенны, а Он есть Дух неограниченный или беспредельный во всех отношениях, иначе всесовершенный. В частности, все прочие существа, а, ограничены поначалу своего бытия и продолжению. Все они получили бытие свое от Бога и находятся в постоянной зависимости от Него и частью друг от друга. А Бог ни от кого не получал бытия своего и ни от кого ни в чем не зависит. Он самобытен и независим. Б. Прочие существа ограничены по образу или форме своего бытия, ибо неизбежно подчинены условиям пространства и времени, и, следовательно, подлежат переменам. Бог выше всех условий пространства, неизмерим и вездесущ, выше всех условий времени, вечен и неизменен. В. Наконец, ограничены по силам в их количестве и качестве. Для Бога нет никаких границ и в этом отношении. Он всесилен и всемогущ. Таким образом, главные свойства, принадлежащие Богу по существу вообще, есть беспредельность или всесовершенство – Самобытность, независимость, неизмеримость и вездеприсутствие, вечность, неизменяемость и всемогущество. Беспредельность Называя Бога беспредельным, мы разумеем, что Он не только свободен от всякого ограничения и недостатка в каком бы то ни было отношении, но вместе обладает всеми возможными совершенствами, и притом в высочайшей степени или без всякой степени и меры. Священное Писание изображает это свойство Божие двояким образом. Иногда говоря о Боге безотносительно, а иногда сравнивая Его с другими существами. Но в том и другом случае изображает весьма ясно и сильно. Безотносительно оно говорит о беспредельности Божией, когда? А. Называет Бога прямо совершенным и чуждым всякого недостатка. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание апостола Иоанна, глава 1, стих 5 «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48 «Б. Называет великим, и великим бесконечно Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо» Псалом 144, стих 3 «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим» Псалом 146, стих 5 «Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, число лет Его неисследуемо» Книга Иова, глава 36, стих 26 «Как велик Дом Божий, и как пространно место владычества Его» «Велик он и не имеет конца, высок и неизмерим» Книга пророка Варуха, глава 3, стихи 24 и 25 В. Сравнивая Бога с другими существами, называет славным и даже царем и Богом славы «Господь сил, Он царь славы» Псалом 23, стих 10 «Бог славы возгремел, Господь над водами многими» Псалом 28, стих 3 «Над небесами слава Его» Псалом 112, стих 4 «Вся земля полна славы Его» Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3 А величие и слава в Боге ничто иное есть, как самые его совершенства или нераздельные следствия и проявления этих совершенств. Г. Наконец называет вседовольным и блаженным. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 11. «Который не нуждается ни в чем». Книга Деяний, глава 17, стихи 25 и 26. «И всегда имеет полноту радости и пред лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Псалом 15, стих 11. А такое полное довольство и блаженство необходимо предполагают в Боге полноту совершенств, при сознании которых только Он и может быть вседовольным и блаженным». Сравнивая Бога с другими существами, священное Писание, а. не находит между ними ни одного, кому бы его уподобить. Господи, кто подобен Тебе? Псалом 34, стих 10. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Книга пророка Исаии, глава 40, стих 18. Б. Обращаясь, в частности, к существам, которые считаются в мире наиболее великими и высокими, почему бы то ни было, Священное Писание отдает ему пред ними совершенное преимущество. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Первая книга царств, глава 2, стих 2. Кто такой, как Он, наставник? Книга Иова, глава 36, стих 22. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Исход, глава 15, стих 11. И вслед за тем называет Его «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык». Бог великий, сильный и страшный. Второзаконие, глава 10, стих 17. Царь царствующих и Господь господствующих. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 15. Этого еще мало. В. Иногда совершенство Божие священное Писание представляет столь великими, что совершенство других существ как бы исчезают пред ними. Называет, например, Бога не только сильным, но и единым сильным. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 15. Не только благим, но и единым благим. Евангелие от Марка, глава 10, стих 18. Не только святым, но и единым святым. Первая книга Царств, глава 2, стих 2. Не только премудрым, но и единым премудрым. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 17. Не только бессмертным, но и единым бессмертным. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16 как будто все другие существа вовсе не имеют ни одного из этих свойств. Наконец, «Г. В некоторых местах оно действительно называет другие существа ничтожными сравнительно с бесконечным величием Божиим, утверждая, например, что «все народы пред Ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него». Книга пророка Исаии, глава 40, стих 17, Что он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Стих двадцать третий. Это бесконечное величие и совершенство Божие всегда признавал и здравый разум, да и не может не признавать, оставаясь послушным глазу собственной природы и природы внешней. «В нас есть идея о существе совершеннейшем и беспредельном. Идея, которая пробуждается в человеке еще до раскрытия полного сознания, и вследствие которой, как замечали древние учители церкви, все люди, на какой бы степени развития они ни находились, обыкновенно представляют себе Богом то, выше и совершеннее чего ничто быть не может». Происхождение этой идеи, судя по ее всеобщности, времени пробуждения и самому содержанию, мы не можем объяснить иначе, как только допустив вместе с христианскими и даже языческими мыслителями, что она прирождена человеку, то есть дарована нам вместе с душой и нераздельно соединена с природой нашего разума. И, следовательно, разум должен прежде изменить собственной природе, чтобы потом или отвергать бытие Божие, или представлять Бога небесконечно совершенным. Смотря на мир внешний и замечая в нем почти на каждом шагу следы изумительного величия, красоты и других бесчисленных и разнообразнейших совершенств, мы не можем не чувствовать, что небеса точно проповедуют нам славу, то есть совершенство Божие, и что вся природа гласит о них неумолкно, как самый красноречивый проповедник. Псалом 18 стихи со 2 по 5. «Если таковы творения, каков же должен быть Творец? Если столько и таких совершенств рассыпано по лицу всего создания, то сколько же и в какой степени должен иметь их Тот, Кто дает всему жизнь и дыхание и все» Деяние, глава 17, стих 25 «Если есть небо прекрасно, скажем словами одного нашего отечественного святителя, и на небе видимое солнце, месяц и звезды, о, как прекраснейший есть тот, который прекрасный и сотворил вещи. Если хороша земля, и на ней веселые горы, холмы, леса, дубравы, сады, винограды, нивы, цветы, к тому же дорогие вещи, серебро, злато, каменье неоцененное, а притом люди прекрасные, подобные лицами ангелам, Как же есть лучший, дрожайший и нужнейший тот, который все оное создал своей силой и премудростью? Так через пособие творения Творца познавать научаемся. Должно помнить, что беспредельность или всесовершенство в Боге не есть, как мы уже заметили, какое-либо частное свойство Божие, а общее, объемлющее собой все прочее. «Бог, — говорит святой Кирилл Иерусалимский, — совершен во всем. Совершен в ведении, совершен в силе, совершен в величии, совершен в предведении, совершен в благости, совершен в правосудии, совершен в человеколюбии». Теперь перейдем к свойствам существа Божия частным. Самобытность Самобытным Бог называется потому, что не обязан бытием своим какому-либо другому существу, а имеет и бытие, и все, что не имеет, от самого себя. В Священном Писании находим ясное изображение самобытности Божией, когда читаем «А» что прежде Бога не было другого Бога, от которого Он мог бы получить бытие, и что действительно Ему никто ничего не дал. «А Мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет». Книга пророка Исаии, глава 43, стих 10. Б. Что Он есть Бог первый, есть Альфа, начало всего. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Книга пророка Исаии, глава 44, стих 6. «Я Господь Первый, и в Последних Я тот же» Глава 41, стих 4 «Я есмь Первый и Последний и Живый, и был мертв, и се жив во веки веков» Апокалипсис, глава 1, стих 18 «В. Что Он имеет жизнь в Самом Себе и есть Самый Источник Жизни Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 26. Насыщаются сыны человеческие от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их, ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Псалом 35, стихи 9 и 10. Г. Наконец, что самое имя ему есть сущий, сущий по преимуществу, и сказал Моисей Богу: Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есть сущий, и сказал: «Так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам». Исход, глава 3 стихи 13 и 14. Святые отцы и учители церкви преимущественно обращали внимание на это последнее место и замечали, что имя Сущий есть приличнейшее имя Божие. А. Потому что Бог в себе самом заключает всецелое бытие, как бы некоторое беспредельное и безграничное море сущности. Б. Потому что Бог существует от самого себя и через себя, а все прочие существа получили бытие свое от Него. В. Потому что Бог существует так, что сравнительно с ним все прочие существа как бы не существуют. Распространяя это свойство не только на естество, но и на все свойства Божии, святые отцы придумали для Бога разные выразительные и знаменательные названия. Каковы? «Сама Бог», «Сама Господь», «Сама жизнь», «Сама сила», «Сама истина», «Сама мудрость», «Сама святость», «Сама благость» и подобные. «Веруем, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — во единого Бога». В силу, которая есть самый свет, самая благодать, самая сущность, так как она ни бытием, ни своими свойствами не одолжена ничему другому, но сама есть источник бытия для всего существующего, источник жизни для всего живущего, источник разума для имеющих разум, для всех причина всех благ». Самобытности Божией не может не допустить и здравый разум. Видя, что все в мире условно и случайно, и восходя через непрерывный ряд следствий и причин далее и далее, он невольно сознается, что этой цепи случайных существ, происходящих друг от друга, в бесконечность простирать нельзя, иначе будет нелепость. И что надо, наконец, предположить существо первое, самобытное, которое ни от кого не получило бытия, а есть первоначальная причина всего существующего. Как возможно такое существо, не имевшее никогда начала и существующее от себя и через себя, мы вовсе не понимаем? Но тем не менее чувствуем, что бытие его есть необходимое требование нашего разума. Покоряясь этому-то требованию, самобытность Божию признавали даже и языческие философы. Независимость Под именем независимости в Боге разумеется такое свойство – по которому он и в существе, и в силах, и в действиях своих определяется только сам собой, а не чем-либо сторонним, и есть самодовольный, самовластный, самодержавный. Это свойство Божие вытекает уже из предыдущего. Если Бог есть существо самобытное, и все, что не имеет, имеет только от себя, то значит, он ни от кого и не зависит, по крайней мере, по бытию своему и силам. Но, кроме того, Священное Писание изображает независимость Божию и в чертах раздельных. А. Когда говорит, что Бог не нуждается ни в чем стороннем, Напротив, Сам дарует всем все. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Деяние, глава 17, стихи 24 и 25 а первое чувство зависимости бывает в нас именно в то время, как только мы сознаем, что без внешней помощи обойтись не в состоянии. Б. Когда утверждает, что ничто стороннее и не может сообщить чего-либо Богу ни в отношении к его бытию и совершенствам, ни в отношении к действиям. Кто уразумел Дух Господа, и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Книга пророка Исаии, глава 40, стихи 13 и 14. «Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» «Ибо все из Него им и к Нему». Послание к римлянам, глава 11, стихи 35 и 36. В. Также Священное Писание изображает независимость Божию, когда представляет нам Бога полным владыкой над всеми прочими существами, которого, следовательно, никто и ничто не может к чему-либо принудить. Моя вселенная и все, что наполняет ее. Псалом 49, стих 12. Господи, Господи Царю Вседержителю, все в Твоей власти, и нет противящегося Тебе, когда Ты захочешь спасти Израиля. Ты сотворил небо и землю, и все дивное в Поднебесной. Ты Господь всех, и нет Такого, кто воспротивился бы Тебе, Господу. Книга Исфии, глава 4 стих 17 Ибо все служит тебе. Псалом 18 стих 91. Г. Наконец свидетельствует, что Бог действительно свободен от всякого внешнего принуждения и действует по изволению воли своей. Послание к Эфесянам, глава 1, стих 11. Святые отцы и учители церкви также учили А. Что Бог не имеет ни в чем недостатка, и потому не нуждается ни в чем. Б. Что Он не подлежит ни порядку вещей, ни влиянию звезд, ни случаю, ни судьбе. В. Что он есть существо самодержавное и самовластное, вседержащее, дающее жизнь. Есть сила над всеми начальствующая и царствующая, царствованием нескончаемым и бессмертным, сила, которой ничто не может противиться, которая устанавливает все начала и чины, а сама выше всякого начальства и чина. И г что он делает все, что хочет, когда хочет и как хочет. Здравый разум, признавая Бога самобытным и также Творцом и Владыкой всего существующего, необходимо должен признать его и независимым. Неизмеримости вездесущие Неизмеримость приписывается Богу в том смысле, что Он, как Дух чистейший и притом беспредельный во всех отношениях, не подлежит, в частности, никакому ограничению пространством или местом, но наполняет собою все. А вездеприсутствие в том, что наполняя собою все, Он, естественно, находится во всяком месте и присущ всякому существу. Вера в вездеприсутствие Божие и учение о нем существовали во все периоды Божественного Откровения. А. В период патриархальный. Эта вера выражается в словах Иакова и Лавана, когда они утверждали завет между собою. «Присем Иаков сказал ему, вот с нами нет никого. Смотри, Бог свидетель между мною и тобою». Бытие, глава 31, стих 44. И потом в ответе Иосифа жене Потифаровой. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие, глава 39, стих 9. Б. В период подзаконный. Ясное учение о вездеприсутствии Божием находим в наставлении Моисея Израилю. «И так знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Его» Второзаконие, глава 4, стих 39 «И потом в словах самого Господа «Небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Книга пророка Исаии, глава 66, стих 1. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» говорит Господь. «Не наполняю ли я небо и землю?» Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 24. «А сколько же ясное исповедание везде присутствие Божие в обращении Давида к Богу!» Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Псалом 138, стихи с 7 по 10. И в молитве Соломона. «Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему». Третья книга царств, глава 8 стих двадцать В. В период христианский. Мысль о вездеприсутствии Божием очевидно предполагается в замечании спасителя жене Самарянке, что поклонение истинному Богу не может быть привязано к одному только определенному месту, а должно совершаться повсюду. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 21 по 23. И ясно выражается святым апостолом Павлом, когда он говорит, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и что Он от одной крови произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. «Ибо мы им живем и движемся и существуем» Книга Деяний, глава 17, стихи 24, 26, 27 и 28 «И когда свидетельствует «Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас» Послание к Эфесинам, глава 4, стих 6 Святые отцы и учители церкви старались по возможности объяснить самый способ вездеприсутствия Божия в предотвращении или опровержении различных заблуждений. И для этого говорили, что Бог вездеприсущ и все собой наполняет, во-первых, не протяжением или расширением своего естества, как, например, воздух или свет. Ибо естество Божие невещественно и совершенно духовно. Во-вторых, везде присущ не действиями только своего всеведения и всемогущества, как думали некоторые древние и думают некоторые новейшие вольнодумцы, а самым своим существом. Ибо при первом предположении неизбежны две несообразности. Во-первых, Бог определяется местом, в котором Он будто бы живет и откуда действует на все части мира только силой своего разума и всемогуществом. А во-вторых, действия Божии совершенно отделяются и отдаляются от Его существа, тогда как действия могут совершаться лишь там, где находится и само производящее их существо. В-третьих, везде присущ не так, чтобы в разных частях мира находился разными частями своего естества, в больших более, в меньших менее, а присутствует весь везде или во всяком месте, равно в великом и малом. В-четвертых, не так, чтобы ограничивался каким-либо местом. Напротив, он во всем и вне всего, и, следовательно, сам объемлет собой все существующее, не будучи, однако, каким-либо местом для мира и существ в нем обитающих. В-пятых, не так, наконец, чтобы, проникая все, сам чем-либо проникался или с чем-либо смешивался, или от чего-либо нечистого и греховного в мире становился нечистым. Впрочем, излагая все такие объяснения присутствия Божия везде, пастыри древней церкви твердо помнили мысль и о непостижимости этого свойства Божия. «Что Бог везде присутствует, — говорит святой Иоанн Златоуст, — мы знаем, но как не постигаем?» потому что нам известно только присутствие чувственное и не дано разуметь вполне естества Божия. Не вдаваясь в тонкости, мы должны признавать такой способ присутствия Божия везде, который был бы и достоин Бога, и полезен для нашего благочестия. Соглашаясь на то, что Бог есть чистейший дух, И притом существо беспредельное и совершеннейшее во всех отношениях, а с другой стороны, замечая повсюду следы действий его в мире, не может разум не допустить повсюду присутствие Божие, как и допускали даже сами язычники и их мудрецы, хотя образ везде присутствия действительно для нас необъясним. Вечность Когда говорится, что Бог вечен, это значит, что Он не имеет ни начала, ни конца Своего бытия и вообще свободен от всех условий времени. В Священном Писании это качество «а» многократно присваивает Себе Сам Бог «живу я вовек» Второзаконие, глава 32, стих 40 «Я тот же, я первый и я последний» Книга пророка Исаии, глава 48, стих 12 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» Апокалипсис, глава 1, стихи 8 и 17 «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет» Книга пророка Исаии, глава 43, стих 10 «Я есмь сущий» Исход, глава 3, стих 14. Б. Приписывали ему пророки, например, Давид, «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же, и та твои не кончатся». Псалом 110, стихи с 26 по 28. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог» — Псалом 89, стих 3. «При дочами твоими тысячи лет, как день вчерашний» — стих 5. «И пророк Исаия, разве ты не знаешь...» «Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Глава 40, стих 28. И Иеремия. «Он есть Бог живый и Царь вечный». Глава 10, стих 10. В. Вечность приписывают ему и новозаветные писатели, из которых Павел называет Бога Царем веков нетленным, первое послание к Тимофею, глава 1 стих 17, и единым имеющим бессмертие глава 6 стих 16, а апостол Петр, повторивший слова псалмопевца, Что у Бога тысячи лет как один день присовокупляет, что у Господа один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. Второе послание апостола Петра, глава 3 стих 8. Кроме того, Священное Писание распростирает вечность, приписываемую Богу от существа Его на самые его свойства и действия, и говорит Г. «Милость Твоя, Господи, вовек!» Псалом 137, стих 8. «Правда Твоя, правда вечная!» Псалом 118, стихи 142 и 144. «Имя Твое вовек!» Псалом 134, стих 13. Или «Владычество Его, владычество вечное, которое не придет». Книга пророка Даниила, глава 7, стих 14. Которого царство, царство вечное. Стих 27. Совет же Господень стоит вовек. Псалом 32, стих 11. Глагол Господень пребывает во веки. Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 25. Как понимать вечность Божию, объясняют нам святые отцы и учители церкви. Это не есть какое-то безначальное и бесконечное время, как обыкновенно представляют, слагающиеся из бесчисленного множества частей, преемственно следующих одна за другой, и, следовательно, необходимо состоящие из прошедшего, настоящего и будущего». Напротив, это есть одно постоянное, неизменно пребывающее настоящее. «Бог всегда был, есть и будет, или, лучше сказать, всегда есть», говорит святой Григорий Богослов. Ибо слова «был» и «будет» означают деление нашего времени и свойственны естеству приходящему, а сущий всегда. И сим именем именует он сам себя, беседуя с Моисеем на горе, потому что сосредотачивает в себе самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится как некое море сущностей, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и естестве, одним умом, через набрасывание некоторых очертаний, оттеняется он в один какой-то облик действительности, убегающий прежде, нежели будет уловлен, и ускользающий прежде, нежели представлен, Столько же осиявающий оку ума нашего, если оно очищено, сколько быстрота летящей молнии осиявает взор. Точно так же объясняют понятия о вечности Божией Дионисий Ареапагит, Тертуллиан, Григорий Низский, Исидор Пелусиот, Августин, Григорий Великий и другие. Заключенные сами в пределах времени и видя вокруг себя только временное, мы совершенно не в состоянии представить себе образа вечного существования Божия, но тем не менее разум наш не может не признать в Боге и этого свойства. А. Бог есть существо самобытное» то есть такое, которое ни от кого и никогда не получало начало своего бытия и в самом себе имеет неиссякаемый источник жизни, следовательно, не может иметь и конца. «Б. Бог есть существо совершеннейшее и беспредельное, свободное от всех ограничений, следовательно, и от всяких пределов времени». Начало, продолжение или преемственности и окончания. Вечность Божию допускали и языческие философы. Неизменяемость. Неизменяемость в Боге есть такое свойство, по которому Он всегда пребывает один и тот же и в Своем существе, и в Своих силах и совершенствах, и в своих определениях и действиях. Изображая это свойство Божие, Священное Писание, во-первых, устраняет от Бога всякую изменяемость, замечаемую в человеке. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы ему изменяться. Числа, глава 23, стих 19. «И не скажет ни правды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Первая книга царств, глава 15 стих 29. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Книга притчей Соломоновых, глава 19 стих 21.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 Псалом 101, стихи с 26 по 28. «Небо и земля придут, но слова мои не придут» Евангелие от Марка, глава 13, стих 31. «И в-третьих свидетельствует, что в Боге нет и тени перемены». «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Послание апостола Иакова, глава 1, стих 17. И в четвертых, наконец, представляет самого Бога говорящим. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Книга пророка Малахии, глава 3 стих 6. Святые отцы и учители церкви, которые также приписывали Богу всецелую неизменяемость во всех отношениях, в объяснение своих мыслей приводили следующие соображения. Во-первых, изменяемость существа необходимо сопутствует сопреемственностью или последовательностью в нем разных состояний. А в Боге никакой преемственности и последовательности быть не может, потому что Бог вечен. Во-вторых, изменяемость может быть или к лучшему, или к худшему. Но в Боге ни того, ни другого допустить нельзя, потому что Бог всесовершен. В-третьих, изменяемость может совершаться еще или через превращение чего-либо в существе, или через убавление. Но в Боге ни приращение, ни уменьшение какое-либо невозможны, потому что Бог неизмерим и совершенно невещественен. В частности, для объяснения неизменяемости воли и определений Божиих по отношению к свободным тварям и особенно к человеку, святые отцы на основании Священного Писания придумали разделение воли Божией на первую и вторую, иначе предыдущую и последующую, или, как впоследствии начали выражаться, на безусловную и условную. Под именем первой воли, разумеется, такая, по которой Бог желает что-либо без всяких сторонних условий. Например, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. А под именем последней... Такая, по которой он желает чего-либо по отношению к свободным тварям, под каким-нибудь обязательным для них условием. Например, послал к людям своего единородного сына, дабы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Таким образом, и воля Божия по отношению к свободным тварям, как и ко всем вообще, остается неизменной, и свобода тварей нисколько не стесняется этой волей и ее определениями. И здравый разум не может не сознать справедливости всех этих отеческих соображений и вслед за тем не исповедать Бога существом неизменяемым, как и исповедал еще древле в Мудрецах Языческих. Всемогущество Всемогущество приписывается Богу в том смысле, что Он обладает неограниченной силой все производить и над всем владычествовать, отчего называется безразлично всемогущим или всесильным и вседержителем. В священных книгах находится бесчисленное множество мест, изображающих это свойство Божие. Они свидетельствуют «А!» о всемогуществе Божием вообще. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Книга Иева, глава 42, стих 2. «Авва, Отче! Все возможно тебе». Евангелие от Марка, глава 14, стих 36. Богу же все возможно. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Евангелие от Луки, глава 1, стих 37. И вместе с тем называют Бога сильным. Псалом 88, стих 9. «Господом сил» – Псалом 23, стих 10, «Единым сильным» – первое послание к Тимофею, глава 6, стих 15, «И вседержителем» – «Боже великий, сильный, Бог великий в совете и сильный в делах, Господь вседержитель, Боже вседержитель» – Книга Пророка и Еремии, глава 33, стихи 18 и 19. В частности, изображают всемогущество Божие, б. в творении. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет» — Бытие, глава 1, стих 3. «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось» — Псалом 32, стих 9. «Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет». Псалом 113, стих 11. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Псалом 32, стих 6. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по воле Твоей существует и сотворено». Апокалипсис, глава 4, стих 11. В. «В промышлении о тварях и владычестве над ними. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лице твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в перст свою возвращаются». «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли» Псалом 103, стихи с 27 по 30 «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, твое, твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий» «И богатство и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей силы и могущества, и во власти твоей возвеличить и укрепить все». Первая книга Паралипоменон, глава 29, стихи 11 и 12. И еще точнее свидетельствуют о всемогуществе Божьем, Г. В совершении чудес. «Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса!» Псалом 76 стихи 14 и 15 «Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся» Псалом 103 стих 32 «Кто сотворил Семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро?» А день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Книга пророка Амоса, глава 5, стих 8. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. Псалом 71, стих 18. Д. В распространении и сохранении христианской веры и церкви. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи с 27 по 29. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 25. Е. В попечении о спасении верующих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 28. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его» Послание к Эфесянам, глава 1, стих 19. Кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе и Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Послание к Эфесянам, глава 3, стихи 20 и 21. Святые отцы и учители церкви находили истину всемогущество Божие настолько общеизвестной, что считали излишним ее доказывать. Укажите мне, писал блаженный Августин, не говорю христианина или иудея, но укажите мне язычника, поклоняющегося идолам и служащего демонам, который бы не исповедал, что Бог всемогущ. Отрицать Христа может, но отрицать Бога Всемогущего не может. На возражения же некоторых, что для Бога невозможно то и другое, замечали. Бог точно не может умереть, не может вредить другому, не может не отречься себя или лгать. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 13, послание к евреям, глава 6, стих 18. Не вообще грешить и быть злым, но потому-то он и всемогущ, что ничего такого не может. Ибо если бы он мог умереть или мог вредить другому, лгать и вообще грешить и быть злым, это было бы признаком не могущества в Боге, а слабости и бессилия, физического или нравственного. Бог все может, чего только хочет, и что не противно его природе. Но умереть или перестать существовать совершенно противно его природе, и он хочет по своей природе одного только добра, и зла не желает никакого. Углубляясь в идею существа совершеннейшего и беспредельного во всем, равно как существа самобытного, которое есть единственный источник жизни, следовательно, и силы для всего существующего, А с другой стороны, видя пред собой поразительное величие и громадность мира, созданного и непрестанно сохраняемого Богом, разум и сам собой необходимо приходит к мысли о всемогуществе Божьем, Потому-то ее принимали даже языческие мудрецы.